Глава 14. Становясь профессионалом. Психотерапия или таблетки? И всё? Ничего связанного с юртой или йогой? Надеюсь, что доктор мечты снова сверится со своим компьютером и предложит какой-нибудь третий вариант вроде хорошенько выспаться или выписать робота для помощи по дому или направление в команду «Квир-Ай». Примечание. Квир-Ай. Шоу о любви к себе. Но нет психотерапия или таблетки. Я в Дании, которая в данный момент находится на седьмом месте из 27 стран ОЭСР по употреблению антидепрессантов. Почти полмиллиона датчан принимает антидепрессанты, при всём населении в 5,6 миллиона. Тут я буду в хорошей компании. Как и в Великобритании, где, по данным Национальной службы здравоохранения, В 2018 году выписали 70,9 миллиона рецептов на антидепрессанты по сравнению с 36 миллионами рецептов в 2008 году. И в США употребление антидепрессантов увеличилось втрое с 1986 года. Гораздо большее количество людей сейчас сидит на таблетках. Итак, действительно ли мы стали более депрессивными? Или нам стали быстрее ставить диагноз? Чаще выписывать таблетки в качестве решения этой проблемы. Или всё вышеперечисленное. Или, может быть, дело в том, что современная жизнь сложная, и мы все в какой-то момент выгораем. Многие люди обоснованно обращают внимание, то, что мы делаем сейчас, покажется смехотворным через 20, 30, 40 и 50 лет. Говорит нейроучёный Дин Бернетт. «Есть те, кто считает, что депрессия и тревоги — это нормальная реакция нашего разума на постоянную бомбардировку стрессом и новизной мира вокруг нас». Психоаналитик Адам Филиппс сказал газете «Гардиан». «Причина, по которой у нас так много людей в депрессии, в том, что жизнь депрессивная для многих людей. Предполагалось, что автоматизация и эра интернета освободят нам время для досуга». Но по большей части мы сейчас работаем больше, чем поколение наших родителей. Цифровой мир и его свободы означают, что мы постоянно на связи. Мы делаем покупки онлайн и ругаемся с чат-ботом службы поддержки, если что-то пошло не так. Мы сами пробиваем свои покупки в супермаркете. Мы сами планируем свой отпуск и бронируем билеты и отель. Сами регистрируем себя на рейс. Сами печатаем багажные бирки и посадочные талоны. Огромное количество ежедневных заданий, выполнением которых раньше занимались другие люди, продавец-консультант, молочник, кассир, рабочий, турагент, сотрудники аэропорта, теперь в нашей зоне ответственности. Социальные факторы, приводящие к проблемам с психическим здоровьем, безошибочны. Как преподносит это доктор Марк Уильямсон из «Акшен for Happiness»? Во многих случаях тревожность и депрессия — абсолютно естественные и понятные реакции, учитывая, в каких ситуациях мы находимся. Один друг находит современную жизнь столь невыносимой, что он сократил экранное время и носит ушные затычки вместе с маской для глаз, чтобы уменьшить количество воспринимаемых стимулов. Я бы не отказалась присоединиться к нему на несколько часов в день, чтобы противостоять тем ежедневным дозам стресса, которые постоянно получаю, вместо того, чтобы снизить ежедневную потребность в чём-то другом. Мне предлагают самые широко распространённые антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, или СИОЗС. Нейромедиаторы — это химические вещества, с помощью которых общаются нейроны в нашем мозге. И серотонин — один из самых важных нейромедиаторов. Обычно, когда выделяется серотонин, он воздействует на рецепторы в мозге. Если выделяется слишком много серотонина, излишки захватывают обратно нервные окончания, чтобы переработать. Но когда мы чувствуем себя подавлено, уровни серотонина ниже. Поэтому С и ОЗС работают, блокируя этот процесс. Вместо того, чтобы вернуться обратно, серотонин дольше остаётся в контакте с рецептором что, как мы надеемся, влияет на наше настроение. Долгое время основным доводом в пользу работы антидепрессантов была моноаминовая гипотеза. Говорит мне Бернет К моноаминам относятся как раз нейромедиаторы серотонин и дофамин. Есть предположение, что депрессия возникает в результате недостатка или низких уровней определенных нейромедиаторов, таких как серотонин, а также депрессия низкого уровня дофамина. Но в последние годы моноаминовая гипотеза вышла из моды. Её недостаточно, продолжает бернет потому что происходит гораздо больше процессов. Возможно, депрессия и вызвана снижением количества нейромедиаторов. Но почему? Почему эти нейромедиаторы в дефиците? Чем это вызвано? И что вызвало то, что это вызвало? Моноаминовая гипотеза на самом деле не объясняет, что происходит. Психиатр-генетик Кеннет Кендлер идёт ещё дальше. Моноаминовая гипотеза — это просто фигня, подтверждаемая довольно скромным количеством фактов. С и ОЗС сразу повышают уровни серотонина, но настроение улучшается только через несколько недель. Почему? Наука пожимает плечами. И если С и ОЗС могут повысить количество активного серотонина в нашем мозге, а серотонин заставляет нас чувствовать себя лучше, не будем ли мы все чувствовать себя прекрасно, если будем принимать С и ОЗС? «Нет», — уверяет меня пернет «Обнаружено, что у людей без депрессии С и ОЗС никак не влияют на настроение». Если человек не в депрессии и никогда не был в депрессии, то даже понижение уровня серотонина оставляет настроение таким же. Только если у человека были депрессивные эпизоды или он находится в одном из них сейчас, он чувствителен к С и ОЗС. Психофармаколог из Оксфорда Фил Коуэн объясняет это, казалось бы, странное несоответствие с помощью метафоры «шрамов на мозге». Если человек раньше пережил депрессивный эпизод, проводящие пути в его мозге были нарушены, что делает его более подверженным депрессии в будущем. То есть мой мозг, по сути, шрамирован на всю жизнь? Спасибо, наука. Многие исследования показывают, что С и ОЗС — не самые лучшие антидепрессанты, но лучше всего усваиваются большинством людей с минимальными побочными эффектами, говорит Бернетт. Следовательно, их чаще всего прописывают. Но есть и другие антидепрессанты. Самые мощные из них, которые заметнее всего влияют на проявление депрессивных симптомов, также имеют самые тяжёлые побочные эффекты. Они настолько мощные, что их обычно приберегают для случаев депрессии, которую не получается вылечить обычными антидепрессантами, или в тех случаях, когда депрессия настолько истощает людей, что они говорят — «Пусть лучше у меня будут побочные эффекты, чем депрессия». Но ещё один факт про антидепрессанты таков, что с них сложно слезть. Может быть, тяжёлый и продолжительный синдром отмены, и некоторые считают, что объяснение назначения антидепрессантов через нехватку серотонина также нормализует идею их приёма на протяжении всей жизни, поскольку мы, понятное дело, боимся, что в будущем нам снова не хватит серотонина». Как описала это в 2019 году одна из женщин в исследовании СИОЗС. «Они просто нужны мне. Для меня это не психологическая болезнь, а физиологическая. Моё тело не может выработать достаточное количество серотонина, поэтому я принимаю таблетку, чтобы поддерживать его уровень». Только половина участников исследования в 2019 году в принципе пыталась прекратить приём антидепрессантов. Это совпадает с моим опытом. Опасаясь болезненного синдрома отмены, в прошлом я принимала антидепрессанты гораздо дольше, чем было необходимо, опасаясь нехватки серотонина в будущем. Так что если нарратив «недостатка серотонина» на мне очень помогает, моноаминовую гипотезу развенчали, а останавливаться на гипотезе шрамов на мозге удручающе, есть ли ещё какой-то другой подход? Трубите в трубы и раскатывайте красную ковровую дорожку, потому что такой подход есть. Это барабанная дробь, нейропластичность. Нет, это не последний мультик компании Aardman Animations, а способность мозга формировать новые связи между нейронами. Как огромная блестящая паутина в нашем мозге. «Когда мы в депрессии», — объясняет Бернетт. Определённые части нашего мозга по существу истощаются. Они теряют способность адаптироваться и изменяться в зависимости от того, что происходит в окружающем мире. А мы знаем, что нейропластичность снижается при депрессии. Это значит, что наше мышление становится более фиксированным. Наш мозг не может измениться или адаптироваться, поэтому депрессия остаётся, добавляет Бернетт. Исторически это могло возникнуть как защитный механизм. Саблезубый тигр только что съел всю мою семью, и я следующий. Возможно, сейчас не время начинать новый наскальный рисунок или планировать год после школы. Но не помогает вырваться нам из крепкой хватки депрессии. Антидепрессанты, которые повышают количество нейромедиаторов, часто повышают и нейропластичность, что может объяснять, почему они работают так, как работают, то есть не сразу, как только повышается уровень нейромедиаторов. Но новые и интересные для меня новости заключаются в том, что не только антидепрессанты могут помочь образовать новые физические связи между нейронами, но и немедикаментозный подход. «Как антидепрессанты могут влиять на нейропластичность, так потенциально и психотерапия может делать то же самое, поощряя использование разных структур мозга», — говорит Бернетт. Системы связи в определенном месте оказались подавлены за счет произошедшего, но мы практически можем разогнать их снова с помощью психотерапии, такой как КБТ — когнитивная бихевиоральная терапия, поскольку она предоставляет научно подкрепляемую рамку мышления. Это работает не для всех, но довольно хорошо срабатывает для множества людей. Он рассказывает мне о большом количестве статей, в которых цитируются люди, которые считали КБТ глупой и бесполезной. А потом они попробовали её, и им реально понравилось. Есть ещё психоаналитический подход, который старается найти, откуда растёт травма. Этот подход связан с погружением в бессознательное в попытке спросить «почему я? Почему сейчас?» «Что вызывает это состояние?» Описывает Бернетт, хотя к этому он относится более скептически. «Все люди разные, но есть множество примеров, когда проблемы с психическим здоровьем не вызваны никакой травмой. Не обязательно нужна какая-то заметная причина, и её поиск ни к чему не приведёт, если найти нечего. По крайней мере, у психотерапии нет неприятных побочных эффектов, встреваю я». Помимо синдрома ложной памяти, и такое случается, отмечает Бернетт. По-другому этот феномен называется имплантация воспоминаний. Вы начинаете ходить к профессиональному психотерапевту, который говорит вам, что в вашей жизни было травматическое событие, которое всё это вызвало. И вы просто подавляете это событие, ведь мозг очень креативен. И, наконец, вы говорите, «О, ну, наверное, это было. И теперь вы можете создать себе ещё больше проблем». И мы не должны даже думать о мантрах самопомощи или позитивных самоутверждениях, когда плохо себя чувствуем. Люди с низкой самооценкой на самом деле чувствуют себя ещё хуже, когда повторяют позитивные утверждения о самих себе, по данным исследований 2009 года. Я спросила психолога Джан Вуд из университета Ватерлоу в Антарио, которая возглавляла это исследование, почему этот факт не так широко известен и почему многие люди по-прежнему начинают свой день с мантры «Ты лучше всех». И она ответила. Во-первых, некоторые сторонники позитивного мышления категорически возражали против моих выводов. Во-вторых, люди очень сильно хотят, чтобы позитивное самопрограммирование работало. Они ужасно хотят верить тому, что говорят так называемые эксперты. К тому же интуитивно кажется верным что позитивное мышление должно работать, и большинство людей просто не осознаёт важность научных исследований. Так что мы не можем просто сказать себе быть счастливыми, когда нам грустно, не сделавшись ещё грустнее. Сама по себе депрессия приходит эпизодами. «Тебе хуже, а потом тебе лучше», вот как описывает её психиатр-генетик Кендлер. Исследования ещё с 1890-х показывают, что если депрессивные эпизоды не лечить, обычно они длятся около шести месяцев. «Но если жизнь человека летит под откос, лично я не считаю, что мы должны говорить людям просто потерпите 6 месяцев», — говорит Нельсон Фреймер из Центра нейроповеденческой генетики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. «Я думаю, это вносит вклад в стигматизацию депрессии». Стигматизация — навешивание отрицательного ярлыка на какое-то событие. Психические расстройства в целом довольно стигматизированы, и рассказ о них позволяет снизить стигматизацию и отношение к людям с психическими расстройствами как к плохим. Это как-то связано с идеей, что нужно просто собраться. И для многих шесть месяцев депрессия — непосильная ноша. Фреймер рассказывает мне, как в начале своего обучения психиатрии 35 лет назад он испытал то чувство отчаяния, которое приходит вместе с депрессией. У меня был один пациент, который не жил с депрессией всю жизнь. Он был ветераном двух войн и находился под моим наблюдением в больнице, где, как рассудили он сам и его семья, он будет в безопасности. И всё равно он сумел лишить себя жизни». Исследование в Китае также обнаружило, что непролеченная депрессия возвращается через два года в ещё более тяжёлой форме. Ведутся горячие споры относительно применения или неприменения таблеток для лечения психических расстройств. Но эти споры связаны с риском шейминга в будущем тех, кто выберет неправильную сторону. Это от английского «shame» — позор. Как говорит Кендлер, депрессия — самая тяжёлая из всех расстройств, потому что она такая сложная, какой кажется. И даже несмотря на то, что эксперты точно не знают, почему люди впадают в депрессию и что с этим делать, не должно быть ничего постыдного в том, чтобы те, кто испытывает депрессию, обращались за любой доступной помощью. Мы не лучше этих людей, потому что не принимаем антидепрессанты или наоборот. Мы не становимся менее тревожными, чем те, кто принимает лекарства, а значит, не стоим выше них. Эта ситуация ужасна для всех. По крайней мере, в этом отношении проблемы с психическим здоровьем носят неизбирательный характер. Вот почему Бернет верит в сочетание медикаментозного и психологического подхода для лечения депрессии, антидепрессанты и психотерапия. Не буду отрицать, что люди слишком сильно полагаются на антидепрессанты. Но если вы участковый терапевт, и у вас есть выбор прописать человеку 6 месяцев КБТ с профессиональным психотерапевтом или упаковку таблеток, то именно к последнему варианту прибегают в ситуации ограниченности ресурсов. Это скорее практическая проблема, чем смысловая. Он описывает современное состояние системы психологической помощи как лошадь, разработанную правительственным комитетом. Есть поговорка Верблюд — это лошадь, согласованная с комитетом. Но знаете, если вы хотели лошадь, а получили верблюда, вы всё равно многое можете с ним сделать. Вы всё ещё можете перевозить вещи, тянуть вещи. У вас четвероногая зверюга. Не могу с этим поспорить. Да и мне нравится позитивный взгляд на статус-кво. Возможно, мы слишком скоро принимаем решение о приёме лекарств. И невероятно несправедливо, что психотерапия недоступна многим и многим людям. Но психотерапия тоже не панацея. Даже если нет проблем с оплатой, мы всё равно не можем предложить психотерапию каждому», — говорит Фреймер. «Ни в одном месте в мире у нас не будет достаточного количества профессиональных психотерапевтов, чтобы её обеспечить». В свете этого Фреймер ищет другие варианты решения. Он директор UCLA's Depression Grand Challenge — «Большой вызов депрессии» — десятилетнего проекта, в котором принимают участие 100 тысяч пациентов с целью в два раза уменьшить нынешнее бремя депрессии к 2050 году и вообще избавиться от неё к концу века. «Дерзко, — говорю я. — Я знаю, — отвечает он. И всё же он звучит удивительно уверенно. У нас есть генетики, нейроучёные, психологи, экономисты, инженеры и много кто ещё. Мы работаем над тем, чтобы определить те генетические и средовые факторы риска, которые могут привести к развитию депрессии, чтобы изобрести эффективное лечение. Он хочет копнуть глубже, разобраться, как работают антидепрессанты и электросудорожная терапия, ЭСТ а также использовать новейшие технологии, чтобы фиксировать, отслеживать и лечить людей так, чтобы у них не было повторных депрессивных эпизодов. Чтобы нормальная грусть не переходила ни во что более серьёзное, а депрессивные симптомы не развивались в клиническую депрессию. Поэтому он внимательно анализирует изменения в стиле жизни. Мы подробнее обсудим их в третьей части а также разнообразные способы лечения депрессии помимо антидепрессантов и психотерапии. Фреймер подчеркивает, что FDA недавно одобрила использование эскетамина, назального спрея, включающего в себя обезболивающий и поднимающий настроение кетамин. И это своеобразный ориентир. Это первое действительно новое лекарство от депрессии, которое появилось за последние 30 лет. «Кетамин вернулся в игру? Буквально?» «Звучит, как будто я снова тусуюсь журналистами в начале 2000-х, обсуждая специальную Кей-диету». «Дерзко, снова думаю я». «К тому же есть данные, которые доказывают эффективность психотерапии онлайн», говорит Фреймер. «И это то, что нам нужно. Масштабируемые методы лечения, которые могут помочь тем, у кого раньше не было к ним доступа». «Благородная цель что ни на есть. В этот раз я точно выбираю психотерапию. И я очень благодарна за это. Есть лист ожидания, вот неожиданность. Поэтому в краткосрочной перспективе я всё-таки выбираю антидепрессанты. И они работают, ух! Чувствую, как будто я, по крайней мере, делаю что-то, прежде чем начну психотерапию, хотя я не очень-то жду её». У меня был опыт общения как с хорошими, так и плохими психотерапевтами. Психотерапия — это дорогостоящее, трудоёмкое, эмоционально истощающее мероприятие. Вы можете найти психотерапевта, который вам подойдёт с первого раза. Поздравляю, вы отлично справились, держитесь за него. Но также вы можете найти психотерапевта, час с которым раз в неделю в душной комнате покажется вам пыткой. Вам может показаться, что вы просто выжимаете из себя 80 фунтов или больше в час за болезненную тишину, которая изредка прерывается странным, тревожным, медленным аниматронным морганием в студии, пахнущей супом. В качестве примера. Или вам придётся сидеть напротив женщины, которая на 80% состоит из шёлкового платка и отклоняет свою голову немного назад, когда смотрит на вас, что придаёт ей высокомерный вид. Или вам попадётся психотерапевт, который постоянно называет вас не тем именем. «Привет, Джеймс!» Или вы окажетесь под опекой человека, который считает, что разрыв ваших предыдущих отношений был связан с отвращением вашего бывшего партнёра к сексу по неважно какой причине. Возможно, он вставал и шёл в душ сразу после этого, не так ли? Стремился сразу всё смыть, не так ли? Я «эээ, нет». Должна признаться, я никогда не ложилась на диван, чтобы поговорить. Я не наносила тушь, если на горизонте маячила вероятность заплакать, даже водостойкую. Она начинает щипать глаза, если долго всхлипывать. Открою секрет. Носовые платки можно не покупать. Психотерапевты закупают их в промышленных масштабах. Но самое главное — это расписание. Ни в коем случае не назначайте никаких важных интервью, встреч или бесед с учителями своих детей сразу после сеанса психотерапии. И даже если всё происходит не в солнечный день, всё равно захватите солнцезащитные очки, пригодятся на обратном пути после рыданий. Справедливости ради хочется отметить, что многие люди не плачут во время и после сеансов психотерапии. Это распространённый миф. примечание научного редактора. «Мало кто сразу выбирает пойти на психотерапию», пишет юнгианский психоаналитик Джеймс Холлес в книге «Обретение смысла во второй половине жизни». Как, наконец, стать по-настоящему взрослым. Как он заметил, поначалу в людях есть серьёзное отрицание. Мы пытаемся делать вид, что всё нормально, делать то же, что делали раньше, и надеяться, что магическим образом результат будет иной. Потом мы пробуем отвлечься. Работа, секс, шопинг, другие виды зависимостей — всё идёт в ход, прежде чем окончательно признать и осознать ту проблему, которая и приведёт нас к ближайшему психологу в радиусе пяти миль. Открыться чужаку — это довольно рискованное приключение. Но я решаю попробовать. Я считаю Марину Фоголь отличным защитником психотерапии. Психотерапия помогла мне понять вещи, до которых я никогда бы не додумалась сама. Говорила она. Например, о неспособности плакать в присутствии детей. Если вы не плачете, вы словно говорите им, что они тоже не могут этого делать. А это очень важно. Правильная психотерапия проходит в конфиденциальном безопасном пространстве, в котором можно говорить и быть уязвимым. Комик и радиоведущий BBC4 Робин Инс также нашёл психотерапию, очень полезной после того, как начал испытывать синдром самозванца и сверхбдительность после автокатастрофы, когда ему было три года, а мать впала в кому. Я разговаривал с большим количеством нейроучёных и психотерапевтов, и все они говорили, «Если вы пережили автокатастрофу в таком юном возрасте, она серьёзно повлияет на вас». И я подумал, «Боже, как скучно! Искать причины моих чувств в детстве — это слишком легко, слишком по учебнику. А я не хотел умолять боль других людей, которые прошли через гораздо большее». Звучит знакомо, но все терапевты, с которыми говорил Инс, предполагали, что он уже проходит психотерапию, так что он понял намёк и записался на приём. «Конечно, весь этот процесс был весьма некомфортным», — говорит он. Во время терапии я говорю меньше всего. Рассказывает он дальше. «Я не думаю о том, чтобы развлечь собеседника. Я могу сидеть молча 15 минут, а потом 5 минут вываливать то, чем хотел поделиться. У меня отличный психотерапевт. Она узнаёт, не пытаюсь ли я разыграть спектакль. Это будет недопустимо. Я не буду переживать о том, повторяю ли я какие-то идеи, но чему я действительно научился в ходе терапии — так это видеть общую картинку. Нечто, что кажется мелочью для внешнего наблюдателя, может быть для тебя очень важным. И мы не должны стыдиться описывать, почему мы такие, какие мы есть. Как пишет в книге «Переживая горе» Грифф Оркс, психотерапевт Джулия Самюэль, «Психотерапевт — это единственный человек, которого вы не должны защищать от ваших плохих переживаний». Человек, с которым вы можете снова и снова обсуждать одни и те же вопросы. Убеждённая, я иду к психотерапевту. Давайте назовём его Каспер. Мы идём в его кабинет. Приготовься рыдать. Хочется прокричать вслух. Во мне много слёз, и они готовы выплеснуться наружу. На стене у него висит распечатка комикса из «Нью-Йоркер», нарисованная Робертом Манкоффом, на которой психотерапевт говорит своему клиенту «Послушайте, о том, чтобы сделать вас счастливым, не может быть и речи, но я могу научить вас, как говорить о своих страданиях». Я думаю, что, возможно, мы поладим. Позже я загуглю эту цитату и обнаружу, что при желании я могу заказать душевую занавеску с такой картинкой. Полезное ежедневное напоминание о том, что жизнь хаотична. «Хорошо. Расскажите мне всё», — говорит он, когда я уселась. «Всё с самого начала. Я так и делаю. Мы говорим о моей маме. Мы говорим о моей сестре. Я рассказываю ему, что моё самое первое воспоминание — как раз про то утро, когда произошло очень печальное событие. Как никто не объяснил мне, куда ушла моя сестра, но больше её не было рядом, и все были несчастны. Я рассказываю ему про своего отца, о том, как он ушёл. В какой-то момент я нервно смеюсь. «Почему вы смеётесь? Это не смешно». «Нет, говорю я, потому что он прав». Он расспрашивает про мой опыт материнства после того, как у меня было много неудачных попыток забеременеть. Я рассказываю ему. Он говорит мне, что думает, что я люблю контролировать ситуацию, подразумевая, что слишком сильно контролировать. Я горячо пытаюсь защититься, что я не контроль-фрик, а просто контроль-энтузиаст. Но он не покупается на это. Он догадывается, что анорексия была моей зависимостью по выбору, а не из-за физических особенностей. Вы хотели стать лучше в этом. Вы были перфекционисткой. Он спрашивает про работу, и я рассказываю, как писала, сидя одна в комнате месяцами. Он подозревает, что я нахожу слова и книги более простыми, чем людей. Проще написать о разговоре, чем принимать в нём участие. Проще написать о жизни, чем реально проживать её. Он говорит мне вещи, которые я уже знаю, но которые никто раньше не замечал. Что я прячусь за своей работой. Что я использую её, чтобы дистанцироваться от других. Отделиться. Он замечает мою привычку часто говорить интересно и спрашивает, часто ли я говорю это друзьям и семье. «Конечно». Он нежно намекает, что у меня предрасположенность к рационализации, интеллектуализации и анализу вместо чувствования. Он думает, что я создаю эмоциональную дистанцию за счёт своей занятости. Использую её как обезболивающее. Он говорит, что я боюсь близости. Повисает неуютно долгая тишина. Где-то вдалеке лает собака. Может быть, у меня просто здоровые личные границы? Слабо пытаюсь возразить я. Или, возможно, вы, как сотрудник старомодного банка, у которого есть тревожная кнопка, которую он нажимает, как только кто-то подходит слишком близко? Двойной провал. Я знаю, каково чувствовать себя отвергнутым. Я знаю, что люди могут разлюбить друг друга. И мне это не нравится». Каспер всё понимает. Уход отца научил вас, что людям нельзя доверять. Если вас кто-то отвергает, это влияет на вашу уверенность в себя. Поэтому вы боитесь доверять или слишком сближаться. Я обдумываю свои прошлые отношения и вспоминаю, как меня изучали. Внимательно разбирали по кусочкам, и меня это нервировало. Так, головокружительная стадия, когда вы на грани того, чтобы влюбиться, всегда казалась мне самой страшной. Я слабо могу разделить ощущение, когда слышишь: "Я люблю тебя", от отчётливого подташнивания. Меня реально подташнивает. И что ещё хуже, я чувствую себя неблагодарной, потому что эти слова не сделали меня счастливее. Или потому, что я не могу ответить тем же. Но почему? Спрашиваю я Каспера через пару месяцев. «Почему это всплыло сейчас?» «Потому что вы выгорели. Потому что вы выросли, думая, что должны вести себя идеально, чтобы заслужить любовь. Потому что у вас маленькие дети, которые могут что-нибудь натворить. Потому что они могут вести себя ужасно, но вы всё равно будете их любить. И вам сложно это принять». Он объясняет, что, по сути, моя внутренняя четырёхлетка страшно завидует. Мне стыдно и грустно. Зависть к собственным детям ощущается как абсолютное табу. Но это происходит чаще, чем мы можем себе представить. Психолог Филиппа Перри пишет в книге «Как жаль, что мои родители об этом не знали, и как повезло моим детям, что теперь об этом знаю я». Нет ничего необычного в том, чтобы завидовать своим детям. Перри верит, что антидот для родителей — подумать о том, какова была их жизнь в том же возрасте, когда с детьми было сложнее всего управиться. «Это оно, — думаю я, — вся та фигня, с которой я не разобралась тогда, вся та грусть, которую я подавила и похоронила. Это не повторится». Я чувствую облегчение от того, что меня видят, слышат, принимают, позволяют поныть и, наконец-то, побыть грустной. Надеюсь, я смогу освоить этот навык до того, как всё испорчу с собственными детьми. Вместо этого я просто совершу другие ошибки. Я не буду притворяться, что психотерапия — это сплошное веселье. Вовсе нет. Но она помогает. Я хорошо сплю той ночью. Утром моя дочка залезает на кровать и кладёт голову мне на лицо. Сейчас она очень любит так делать. Если бы она могла, то всегда бы спала в этой позе. Желательно, сжимая обе мои руки. Мне некомфортно, но я не могу пошевелиться. Я ничего не хочу менять в этом моменте. Спустя ещё несколько сессий Каспер говорит, что считает, что я неплохо справлюсь дальше сама. Как Мэри Поппинс в своём шерстяном пальто, он улетает. «Мне страшно делать всё это, жить без него. Но я должна. И я могу». Это ровно то, что может сделать хороший психотерапевт. Узнать нас довольно быстро и ситуативно, причём лучше, чем мы знаем сами себя. Они выискивают травму. Они могут подержать зеркало, дать нам инструменты, чтобы мы справились с тем, что увидели. Мы все должны смотреть в лицо своим трудностям. И если нам повезло, что нам могут с этим помочь, надо принимать эту помощь. И не испытывать чувство вины за принятие помощи, даже если есть люди, которым тяжелее, чем нам. Такие люди всегда есть. Если мы думаем, что, возможно, у нас депрессия, нужно сходить к врачу, даже если это доктор мечты. И если мы думаем, что нам нужна помощь, но не можем позволить себе психотерапию, мы всё равно можем получить поддержку. Мы нуждаемся в том, чтобы поговорить о нашей печали. Если мы не можем пойти к профессионалу, всем нам нужна напарница Джил. Кто-то, кто сможет выключить радио, если нас снесло на волну дерьмо.фм больше, чем на пару дней. Позвольте мне объяснить.